Глава двадцать шестая Черный БМВ, вопреки номеру «Еду, как хочу», свернул Свернадского на Ломоносовский проспект, дождавшись стрелки. Справа от водителя сидел Григорьев. — И что с этим прикажете делать? — ворчал полковник. — В его руках были два фоторобота неуловимой Фатимы. Хозяйке квартиры она представилась молодящейся бизнес-вумен, приехавшей в Москву открывать кафе, а Ибрагимов видел опустившуюся старушку. Кого подавать в розыск? Григорьев убрал рисунки в папку и обратился к Юрию Буркову. Майор расположился сзади и всю дорогу не отрывал телефон от уха. «Что с поиском «Фольксвагена» с левыми номерами?» «Ничего». Бурков опустил трубку. Гишники отчитались, что машину не обнаружили, как сквозь землю провалилась. Вечно их перехват ни черта не дает. Теперь я уверен, что в машине была Фатима. У нее было минут 10-15, успела проскочить до перехвата. Вопрос «Куда?» Пусть снова смотрят все камеры. Все! И в Москве, и в области она должна была где-нибудь засветиться. Савельев все записи переключил на наших, они проверяют. БМВ миновал главное здание МГУ, развернулся на площади Индиры Ганди и остановился у современного жилого комплекса «Шуваловский», стилизованного под сталинскую архитектуру. Полковник Григорьев решил сам побеседовать с Диной Кузнецовой в привычной для нее домашней обстановке. Девушка с необычным отклонением ему нужна была для сотрудничества, а не для допроса. Юрий Бурков сделал короткий звонок и сообщил Григорьеву. Сейчас подойдет наш сотрудник. Спустя минуту на заднее сиденье юркнул средний во всех отношениях человек. Это касалось не только его роста и телосложения, но и лица, прически, одежды. Увидишь – не вспомнишь. Типичный сотрудник из отдела наружного наблюдения. «Товарищ полковник, со вчерашнего вечера Дина Кузнецова никуда не выходила», – доложил он. «Двор и подъезд мы контролируем». С консьержкой работа проведена. Она предупредит, если что. Телефон. Не оборачиваясь, потребовал отчета Григорьев. С домашнего Кузнецова звонила несколько раз, искала Михаила Давыдова, но не нашла. Мобильный. Действующая сим-карта на ее имя не зарегистрирована. Среди российских операторов. Мы подумали о швейцарских и европейских. Сейчас ведем работу. Григорьев косо посмотрел на сотрудника, представил, сколько коллег он напряг своим заданием. Проверьте входящее Давыдова, там будет номер Кузнецовой, если она так о нем печется. Так точно, — сконфузился офицер. Его средний рост уменьшился на несколько сантиметров. Григорьев обратил внимание, как в цоколе дома поднимаются автоматические ворота и из подземного паркинга выезжает автомобиль. — У Кузнецова есть машина? — поинтересовался он. — Девушки 16, не прав ни автомобиля. Если ей требуется, вызывает машину с шофером из Бригантины. На всякий случай выезд из паркинга и лестницу мы контролируем. Продолжайте наблюдение. А мы с Бурковым наведаемся к Дине Олеговне в гости. Кто такой Давыдов? Дина чистила зубы и изучала отвратительные прыщики на лбу. С тех пор, как перестала есть сладкое и мучное, кажется, они уменьшились. Из приоткрытой двери она услышала переливчатую мелодию домофона и заветную песенку мобильника. Устройства сработали одновременно. У девушки имелось 20 секунд в запасе, прежде чем эти события произойдут в реальности. Она сполоснула рот и выскочила из ванной. Куда бежать в первую очередь, сомнений не было. Два дядьки с постными физиономиями у подъезда подождут, а любимая песня включается только когда звонит тот, ради кого она прилетела в Москву. «Это Дав. Она уже слышит его голос!» «Да!» — выкрикнула девушка, едва схватив телефон. «Дина, извини, я не смог!» «Ты меня не встретил из-за осадчего, я знаю, но почему не позвонил?» Михаил привык, что Дина слышит его раньше, чем он произнесет слова, но вечно пытался перейти на скороговорку, словно мог ее обогнать. «Я был у друга в лаборатории!» «Один?» — перебила Дина, заранее услышав и остался там на ночь. — Ну да, — не сразу понял Михаил. — Потом принесли разбитый ноутбук. Я его восстановил, потому что не знал, что он из Бригантины. Ты говори, Давыдов, не пропадай. Дина подошла к видеодомофону, который продолжал настойчиво улюлюкать. Она нажала кнопку, на мониторе появились лица Григорьева и Буркова. Григорьев пытался выглядеть добрым дядей. Получалось неважно. — Здравствуйте, Дина Олеговна, мы к вам. Григорьев сунул руку в карман за удостоверением. — Зачем? Задала ненужный вопрос девушка, прикрывая телефон, по которому звонил Давыдов. Она уже знала, что ее нашли компетентные органы и догадывалась, о чем пойдет разговор. Всего несколько вопросов по поводу вчерашнего. Вашего поведения в Шереметьево. Дина одновременно слушала двух собеседников. Давыдов сбивчиво рассказывал, как починил компьютер с каким-то ключом, а этого нельзя было делать, он совершил ошибку, которая может иметь дурные последствия для бригантины. Григорьев представился и уверял. «Встреча в ваших интересах, Дина. Вы поймите, если бы я был настроен иначе, вас бы доставили ко мне ночью, независимо от вашей воли. Заходите!» – нажала кнопку Дина, не чувствуя за собой большой вины. «Если что-то она и разбила при бегстве, то готова компенсировать материальный ущерб». Она хотела прекратить монолог Давыдова и потребовала, чтобы он мчался к ней, но тут услышала. А потом пришел второй с пистолетом и выстрелил в меня. Я заперся, но они забаррикадировали дверь и подожгли помещение. Я вырвался, а в лаборатории нашли труп. И сейчас меня хотят арестовать за убийство. Выстрелил, подожгли помещение, арестовать за убийство. Дина хоть и слышала эти слова заранее, но не сразу сопоставила два факта. Ее друг в опасности, а к ней явились люди, которые могут его разыскивать. «Давыдов, ты где?» — спросила она и тут же заявила. «Я еду». Слова у МГУ на нашем месте Михаил не успел произнести. Дина сунула ноги в балетки, выскочила из квартиры и подбежала к лифтам. В подъезде имелось два лифта. Ей нужен был только грузовой, который спускался в паркинг. Как назло, она увидела, как через 20 секунд разъезжаются двери и из грузового лифта прямо на нее выходит Григорьев со спутником. Дина метнулась на лестницу. Ноги пробежали десяток ступеней и она почувствовала, как попадает в лапы дежурившего на лестнице мужчины. Дина застыла. Мягко ступая, она поднялась на этаж вверх и замерла у лифтов. Она прислушалась. Внизу на ее этаже остановился лифт, из него вышли Григорьев и Бурков. Как только двери стали захлопываться, Дина нажала кнопку вызова. Когда офицеры звонили в ее квартиру, девушка шагнула в грузовой лифт и вдавила кнопку подземного этажа. Дина спустилась в паркинг. Автомобиля у нее не было, но парковочное место имелось. Там хранился велосипед. Дина знала, что паркинг под домом соединяется с большим двухуровневым паркингом под аллеей. Она запрыгнула в седло и надавила на педали. Помня о том, как ее схватили на лестнице, Дина не стала выезжать через ближайший выезд, а направилась вниз по круговому тоннелю. Она оказалась в длинном паркинге с несколькими выездами в разных концах жилого комплекса. На всякий случай она решила не пользоваться выездами. Имеется вариант получше. Дина подхватила велосипед, поднялась по лестнице и покинула паркинг через один из входов, расположенных на пешеходной аллее. Пригнув голову, она покинула двор, проскочила Ломоносовский проспект по пешеходному переходу и оказалась на территории Московского университета. С удвоенной энергией девушка налегла на педали. Скоро она увидит Михаила Давыдова. Женская рука повернула ключ, замок дважды щелкнул. Скандала не будет? Это ключ для уборщицы, чтобы наводила порядок в квартире, когда Кузнецова в отъезде. Пролепетала консьержка и испуганно прижалась к стене, увидев, что Бурков достал пистолет. «С нами не скандалят», — заверил полковник Григорьев, отстраняя женщину. «Вы бы отошли». Бурков распахнул дверь и ворвался в квартиру. Следом за ним вошел Григорьев. Полковник остановился в центре просторной гостиной и огляделся. Майор осмотрел все комнаты и вернулся к начальнику. «Никого». «Ушла», — доложил он, убирая оружие под пиджак. Григорьев приблизился к фотографии на комоде. Дина Кузнецова, озорно оглядываясь, бежала босиком по берегу моря, словно за ней кто-то гнался. «Я недооценил ее», — процедил Григорьев. «Девчонка затеяла не ту игру, ни в то время, ни с теми людьми».